Семь цифр нажать на вызов? Ну, ну отвечай же! Гьявол, тебя разбери! Но телефон Нурлана опять откликнулся длинными, беспросветными гудками. Кривцов досадливо отшвырнул аппарат: Что этот адвокатюшка себе позволяет? В самый ответственный для хозяина момент. Да, полагаться нынче ни на кого нельзя, даже на самых проверенных и преданных. Сколько ни песту их, ни взращивай, ни вытягивай, все равно куда-нибудь подведут. Видно, давно уже забыл Нурланчик, как пришел к нему сопляком из помощников нотариуса. В костюмчике плохоньком дрожал, краснел, в глаза взглядывал заискивающе, разговаривал с придыханием. Ну что ж, придется напомнить этому слезняку, где его место. Еще как напомнить. Хотя сердце все равно переполнялось тревогой. Эх, зря. Зря он положился на адвоката в столь щекотливом, неоднозначном деле. Лучше бы вообще без помощников самому руки испачкать. Лучше бы. Противно, конечно, зато свидетелей нет, тем более, что вся комбинация лично его, от идеи до блистательного осуществления. А идея была проста и прозрачна — избавиться от жены навсегда, раздавить ее, уничтожить. Ленку, супругу свою, мать своей дочки, Макар Миронович когда-то любил что-то боготворил, любую готов был взять, хоть с ребенком чужим, лишь бы свои пальчики целовать иногда позволяла. Наваждение, а не женщина, яркая, сильная, от одного ее взгляда будто током прошибала, томила, мучила, но только все эти пожары любовные, они же вечно пылать не могут. как Макаревич, кумир его юности, пел «Ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас». Вот и любовь его сама себя спалила изнутри. Слишком много душевных сил он потратил, чтобы царевну свою завоевать, и слишком долго и безнадежно ждал, что она ответит взаимностью. Только не дождался. Ленка никогда особенно и не скрывала, что до него лишь снисходит. И живет с ним, потому что он ей нужен. Деньги его нужны, влияние, опыт, связи. И если б только, как многие здесь на рублевке, бриллианты из мужа вытягивала, да по-тихому с баловалась, так так бы и жили, почти счастливо. Но супружнице ведь другой игрушки захотелось, собственного бизнеса. Макар, опять же, как в их кругах принято, противиться не стал и денег дал, и свел с людьми нужными. Думал, ну, развлечется, все профукает, да и найдет себе новую забаву. Но у женушки... Дело на удивление пошло, да еще как. В первый свой клуб карточки бесплатно раздавала, только бы пустым не стоял, чтоб люди не смеялись. А теперь у нее целая империя, и она в ней хозяйка. И, конечно, отдалилась, зазналась. У тебя, муженек, собственные дела и собственный бизнес, а клубы — это мое и только мое». Кривцов до поры не возражал, даже удобно. Супруга всегда при деле, не докучает, плюс сама себя обеспечивает. Шубы покупает, набалыв в Париж и в Лондон мотается исключительно на собственные средства, а денег у него и своих хватало. Но год назад случилось непоправимое. Бизнес Кривцова, любовно-взвелейный, незыблемый, Рухнул. Скучно объяснять, как это случилось. Где не досмотрел, кому не доплатил, где вовремя не взволновался, не учуял в мелкой рыбешке потенциала злобной акулы. Главное — итог. В своем преклонном возрасте, с устоявшимися привычками, он вдруг оказался без копейки. А жена, которую взял с опливой девчонкой, процветает. Когда-то на карманные расходы у него просила, а теперь открывает клуб за клубом. Счета здесь, счета там и ведет себя истинной бизнес-леди. Резкая, грубая, самоуверенная. У такой женщины помощи не попросишь. Ни рубля не даст. Только бровки надменно вскинет, дохмыкнет, — Нет уж, Макарушка, клубы — это мое. А ты, милый друг, сам выкручивайся. Что ж, он и решил выкручиваться. Не просить у жены, а отобрать. Причем отобрать жестко, грубо, чтоб пикнуть не смогла. Но только как это сделать? Убивать? Рискованно. Да и что там у Ленки с завещанием, Макар не знал, хотя разведать пытался. В одном не сомневался — супруга, стерва известная, и запросто могла отписать все состояние, допустим, напрямую дочке и опекуном назначить вовсе не его. Вот и оставалось ему единственное — Ленку уничтожить, но не физически, а через суд, чтобы развод и раздел имущества, хотя бы все пополам, как по закону положено. А при удачном стечении обстоятельств ему и побольше, чем половина достанется. Главное судебный процесс грамотно провести, выставить себя ангелом, а женой чернить. Верный адвокат его Нурланчик во всяких судебных дрязгах Дока, а Ленка хоть в бизнесе и изворотлива, но... Сутяжничать не умеет. К тому же материала на супружницу у него за годы жизни накопилось немало. Просто так собирал на всякий случай. Вот теперь и пригодится. У Кривцова вообще позиция была. Информация — это все. На каждого из сотрудников имелось подробное досье. И секреты в них самые сокровенные. Чтоб случить что в самое сердце без пощады ударить».